не нужны слухи или догадки. Это государственная тайна. Об этом можно не беспокоиться, ответил Ванзаров. Меня интересует другое. Неужели алмазную звезду можно вот так запросто одолжить на вечерок? Наша чудовищная глупость и дурно понятое дружелюбие, негодовал Сабуров. Милый Бобби, всеобщий друг, его все знают и любят. Он вхож в любой кабинет,